Глава 3. Падающая башня и наклонные плоскости Первое трудоустройство Галилея в качестве профессора и главы кафедры математики в Пизе длилось только с 1589 до 1592 года. Хотя именно к этому периоду относится история, создавшая культовый образ Галилея. Человек в импозантной профессорской мантии бросает шары разного веса с вершины наклонной башни в Пизе. Эта история восходит к Вивиане, который в 1657 году свел воедино, по собственному описанию, свои воспоминания об отношении с Галилеем в его последние годы. Он, Галилей, доказал ошибочность множества выводов самого Аристотеля по вопросу движения, вплоть до того считавшихся предельно однозначными и неоспоримыми. К примеру, среди прочего, то, что скорости неравных по весу грузов из одного материала, движущихся в одной среде, никоим образом не повторяются отношения своей тяжести, что приписывалось им Аристотелем, но что все они... движутся с равной скоростью. Он, Галилей, доказал это многократными экспериментами на вершине наклонной Пизанской башни в присутствии других профессоров и всех студентов. Иными словами, в противоположность взглядам последователей Аристотеля, что чем тяжелее шар, тем быстрее он должен падать, Вивиани утверждал, что бросая шары с Пизанской башни, приблизительно между 1589 и 1592 годами, Галилео продемонстрировал, что два шара из одного материала, но разного веса, ударяются о Землю одновременно. Желая добавить истории драматичности, позднейшие биографы и историки привносили новые детали, отсутствующие в исходном сообщении Вивиане или в любых других современных Галилею источниках. Например, британский астроном и популяризатор науки Ричард Арман Грегори в 1917 году писал, что члены Пизанского университета собрались у подножия Пизанской башни однажды утром в год 1591, хотя Вивиани никогда не называл точной даты. Грегори также добавил, что один шар весил в сто раз больше другого. опять-таки подробность, отсутствующая у Вивиани. Писатель Фрэнсис Джеймсон Роуботом, писавший о жизни великих ученых, музыкантов, писателей и художников, добавил в 1918 году яркое описание того, как Галилей пригласил весь университет в свидетели эксперимента. Другие были столь же изобретательны. Физик и историк науки Уильям Сейсел-Дампьер в 1929 году сообщал, что Галилей бросил одновременно десятифунтовый груз и однофунтовый груз, повторяя значения, упомянутые в более ранней биографии, написанные специалистом по Галилею Джоном Фахи. Все эти исследователи науки и другие авторы считали, что случай с башней знаменует поворотный момент в истории науки – переход от веры в авторитет к экспериментальной физике. Это событие стало таким знаменитым, что на фреске, написанной в 1817 году тосканским художником Луиджи Катани, Галилео изображен проводящим эксперимент в присутствии самого великого герцога. Однако… Имела ли в действительности место демонстрация? Большинство современных историков науки считают, что скорее всего нет. Скептицизм отчасти обусловлен склонностью Вивиане к антиисторичным восхвалениям, отчасти некоторыми ошибками в описании хронологии событий, но, пожалуй, прежде всего... Тем фактом, что сам Галилей никогда не упоминал этот глубоко своеобразный эксперимент в своих обширных сочинениях, как не отмечен он и ни в одном современном ему документе. В частности, философ Якопо Мацони, профессор Пизанского университета и друг Галилея, опубликовал в 1597 году книгу, в которой, несмотря на то, что в целом разделял идеи Галилея о движении, ни разу не упомянул об эксперименте Галилея на Пизанской башне. Аналогично Джорджо Корезио, лектор в Пизе, описавший в 1612 году эксперименты с бросанием предметов с вершины пизанской башни, не приписывал ни одного из них Галилею. Следует отметить, что Корезио делает странное заявление, будто эксперименты... подтвердили утверждение Аристотеля, что большее тело из того же материала двигается быстрее меньшего, причем скорость возрастает в той же пропорции, что и вес. Это заявление особенно поразительно в свете того факта, что еще в 1544 году историк Бенедетто Варки упоминал эксперименты, доказавшие ошибочность предсказаний Аристотеля. Галилею было... 75 лет, когда Вивиани поселился в его доме, а Вивиане 18, так что преувеличивать могли обе стороны. Я бы, однако, заметил, что с точки зрения признания научных достижений Галилея, не слишком важно, выполнил ли он данную демонстрацию или нет. Факт остается фактом. За годы, проведенные в Пизе, Галилей серьезно экспериментировал со свободно падающими телами. Этот вывод никак не зависит от того, бросал он или не бросал шары с Пизанской башни. В Пизе он также начал составлять трактат с анализом разных аспектов движения. Книга «Древние сочинения о движении» была издана только в 1687 году, после смерти Галилея. Но в ее содержании прослеживается развитие его ранних идей, И она, безусловно, ставит Галилея уже в его ранние годы в Пизе на передний край как экспериментальных, так и теоретических исследований движения в общем и свободного падения в частности. В трактате Галилея говорит, что подтвердил путем многократных экспериментов, не упоминая Пизанскую башню, что... Если уронить два предмета с большой высоты, более легкий из них сначала движется быстрее, но затем более тяжелый предмет обгоняет его и первым оказывается внизу. Позднейшие эксперименты показали, что этот причудливый результат был обусловлен, по-видимому, неодновременным высвобождением двух предметов. Эксперименты продемонстрировали, что если держать по одному предмету в каждой руке, то рука, удерживающая более тяжелый предмет, сильнее устает и вынуждена сжимает груз с большей силой, что вызывает задержку броска. Кстати, фламандский физик Симон Стевен из Брюгге бросал два свинцовых шара, один в 10 раз тяжелее другого, с высоты около 10 метров, за несколько лет до предполагаемой демонстрации Галилея на Пизанской башне, и опубликовал свои результаты. Они падали так одинаково, что, казалось, раздавался только один удар в 1586 году. Трактат о движении знаменует собой начало серьезной критики Аристотеля и закладывает основу последующих экспериментов Галилея с шарами, скатывающимися по наклонным плоскостям. Он также свидетельствует, что наука иногда продвигается вперед мелкими шажками, а не революционными скачками. Хотя идеи Галилея о свободно падающих телах существенно отклонялись от представлений его предшественников, натурфилософов. На начальных стадиях они, тем не менее, не вполне совпадали с результатами экспериментов ученого. Концепции, унаследованные от Аристотеля, предполагают, что тела падают с постоянной скоростью, зависящей от веса тела и сопротивления среды. Для многих людей одного того, что это сказал Аристотель, было достаточно, чтобы считать это истиной. В трактате «О движении» Галилей исходил из того, что падающие тела ускоряются, разгоняются лишь поначалу, а затем приобретают нужную постоянную скорость, определяемую относительными плотностями тела и среды. То есть он предположил, что свинцовый шар движется быстрее, по словам Галилея, далеко впереди, чем деревянный, но что два свинцовых шара падают с одной скоростью, независимо от того, сколько они весят. Это был шаг в верном направлении, но не вполне правильный. Например, Галилей понимал, что данное описание не согласуется с фактом, что свободное падение выглядит движением с равномерным ускорением. но считал, что само ускорение, вероятно, постепенно уменьшается и, в конце концов, скорость становится постоянной. Только в своей позднейшей книге «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки», изданной в 1638 году, Галилей пришел к верной теории свободного падения, согласно которой в вакууме все тела, независимо от веса или плотности, равным образом ускоряются совершенно одинаково. Галилей вложил это объяснение в уста Сильвиати, своего альтер-эго в вымышленном диалоге бесед. Аристотель говорит, «Железный шар весом сто фунтов, падая с высоты ста локтей, упадет на землю в то время, как другой весом в один фунт пройдет пространство в один локоть. Я утверждаю, что оба упадут одновременно. Этот принципиально важный вывод Галилея, результат самоотверженной работы экспериментатора, стал необходимым условием появления теории тяготения Ньютона. В наше время, в 1971 году, астронавт Аполлона-15 Дэвид Скотт уронил с одной высоты молоток весом 1,318 кг и перо весом 0,029 кг на Луне, где практически отсутствует сопротивление воздуха. И два предмета ударились о лунную поверхность одновременно, именно так, как заключил Галилей за несколько столетий до этого. Еще одна проблема с трактатом о движении заключалась в том, что ранние измерения Галилея, особенно измерения времени, были недостаточно точными для окончательных выводов. Тем не менее, он предусмотрительно сделал оговорку. Если человек установил истину о чем-либо и с великим усердием ее обосновал, то, рассматривая свои открытия более внимательно, он часто понимает, то, что ему стоило таких трудов обнаружить, может быть воспринято с величайшей легкостью. Таково свойство истины. Она не так глубоко спрятана, как многие привыкли считать. Действительно, ее следы ярко сияют повсюду, и дойти к ней можно многими путями. В позднейшие годы такие вопросы, как «что есть истина» и «как доказать истину», особенно в научных теориях, станут принципиально важными в жизни Галилея. Те же вопросы становятся, пожалуй, еще более значимыми сегодня, когда даже неопровержимые факты иногда получают ярлык фейков. Бесспорная правда, что в начале своего пути науки не были застрахованы от ложных убеждений, поскольку иногда были связаны с областями фиктивного знания, например, алхимией и астрологией. Отчасти этим объяснялось последующее решение Галилея опереться на математику, как оказалось, обеспечивающую более надежный фундамент. С развитием методов, позволяющих повторение экспериментов, одним из пионеров в этом был Галилей, научные допущения неуклонно становились все более обоснованными. В принципе, чтобы научная теория была принята хотя бы в порядке рабочей гипотезы, она должна не только соответствовать всем известным экспериментальным и наблюдаемым фактам, но и быть способной давать прогнозы, которые затем можно верифицировать последующими наблюдениями или экспериментами. Не принимать выводы исследований, прошедшие все жесткие проверки, при условии четкой формулировки сопутствующих неопределенностей, как, например, в моделях изменения климата, это как играть с огнем, что буквально продемонстрировали экстремальные погодные факторы, наблюдающиеся в настоящее время по всему земному шару и вызывающие масштабные пожары. Колоссальные усилия Галилея по исследованию движения и написанию трактата о движении могут создать впечатление, что он отказался от своей исходной универсальности и посвятил всего себя исключительно математическим или экспериментальным задачам. Это, безусловно, не так. Хотя Галилей проводил большую часть времени в Пизе за эмпирическими исследованиями, его интерес к философии и любовь к поэзии не ослабли. В своих текстах Галилей демонстрирует исключительный уровень освоения учения Аристотеля, несмотря на то, что иногда обращает собственные экспертные знания против выводов древнегреческого ученого, например, утверждая, Ясна, как божий день, вся смехотворность этого мнения, что будто бы если два камня, один в два раза больше другого, были отпущены с высокой башни одновременно, то когда меньший будет на полпути к подножию башни, больший уже достигнет земли. Очевидно, что Галилей не впитал знания и глубокое понимание учения Аристотеля просто из пизанской воды. Ему пришлось упорно трудиться, чтобы его приобрести. Действительно. и за 16 месяцев до своей смерти Галилей утверждал, что неуклонно придерживался логического метода Аристотеля. Однако в собственной философии он многократно подчеркивал центральную роль математики. Для него подлинная философия должна была быть рациональным соотношением наблюдения, логического мышления и математических расчетов. В Пизе, Произошел еще один примечательный случай, в котором Галилей продемонстрировал, с одной стороны, свое восхищение поэтом XVI века Лудовико Ариосто, а также духом парадоксальности, отличавшим поэта Франческо Берни, с другой стороны, глубокое отвращение к давлению авторитета и помпезному формализму. Все началось с распоряжения ректора университета, чтобы все профессора носили академические мантии при любом появлении на публике. Помимо неудобства, создаваемого нелепым приказом, Галилея раздражала еще и то, что его неоднократно штрафовали за нарушение этого распоряжения. Он выразил свое неприятие в сатирической поэме из 301 строки, озаглавленной «Против ношения тоги». В этом довольно рискованном сочинении Галилей впервые демонстрирует свои презрения к правилам и склонность к провокации, а также изобретательный юмор, качества которыми будет многократно пользоваться в последующих текстах. В нескольких строфах поэмы он даже защищает право людей ходить голыми, что позволило бы им лучше оценить достоинство друг друга. Очень может быть, что Галилей возражал не просто против Тоги как таковой. Скорее, он использовал распоряжение касательно Тоги как символа догматического принятия авторитета Аристотеля многими учеными своего времени. Увы, сардонический настрой Галилея едва ли расположил к нему коллег по Пизанскому университету. Вот несколько строк этой скандальной поэмы. Галилей с помощью пародийного приема, когда о самых низменных предметах повествуется высоким стилем, обращается к вопросу, что есть непревзойденное зло. Далее он утверждает, что вселенская – это одежда, а высшее благо – ходить обнаженными, подобно животным. Тем самым Галилей противопоставляет ложь одежды и истину тела. Длинная одежда, будь то академическая тога или облачение католического священника, предстает символом обмана, маски, скрывающей либо неприглядную суть, либо истинные прелести под оболочкой общественного положения. «Не стану тратить даром слов и спущусь из своей башни. Мне придется подчиниться порядку царящему ныне в городе, пускай страдая и собрав всю силу воли, но клянусь, что в жизни не надену тогу, словно какой-то профессор-фарисей. На это я не соглашусь даже за золотую корону». В общем, Галилею в Пизе удавалось сводить концы с концами, несмотря на ничтожное жалование в 60 скудов в год, следствие весьма малопривлекательного положения математиков того времени. Для сравнения, философ Якопо Мацони получал в том же университете в 10 с лишним раз больше. Смерть отца в 1591 году возложила на Галилео огромное финансовое бремя, поскольку он был старшим сыном. Поэтому Галилей стал добиваться места в Пудуанском университете и в 1592 году, к счастью, получил его. Жалование ученого утроилось. Престижная кафедра оставалась вакантной с кончиной прославленного математика Джузеппе Малетти в 1588 году. И университетская верхушка проявила большую разборчивость при поиске преемника. Галилею удостоился места в огромной мере благодаря активной поддержке неаполитанского гуманиста Джованни Винченцо Пинелли, чья библиотека в Падуе, в то время крупнейшая в Италии, являлась центром интеллектуальной жизни, а его настоятельная рекомендация имела колоссальный вес. Пинелли открыл для Галилея двери своей библиотеки, где ученый получил доступ к неопубликованным рукописям и лекционным записям по оптике. Все это пригодится Галилею в последующей работе с телескопом. Галилей впоследствии будет описывать годы, проведенные в Падуе, городе, о котором Шекспир писал «славная Падуя колыбель искусств», как лучшее время своей жизни. Это, без сомнения, объяснялось прежде всего свободой мысли и активным обменом информацией между всеми учеными Венецианской республики, частью которой являлась Падуя. Это были и годы обращения Галилея в Коперниканство. Падуанская механика. Сегодня каждый исследователь знает, нельзя ожидать, что результаты эксперимента точно подтвердят любое количественное предсказание. Статистические и систематические погрешности, спектр значений, вероятно включающий реальное значение, закрадываются в любое измерение, из-за чего иногда трудно даже с первого взгляда определить существующие паттерны. Эта установка противоречит ориентации древних греков на предельную точность утверждений. Живя в период, когда были невозможны точные измерения времени, Галилей на начальном этапе изучения движения столкнулся с серьезными трудностями. Кроме того, его исследования часто прерывались, поскольку примерно с 1603 года он испытывал боли из-за ревматоидного артрита, иногда настолько сильные, что был прикован к кровати. Изнуряющие проблемы со здоровьем преследовали Галилея, по словам его сына, около 40 лет жизни, вплоть до кончины. Тем не менее, с 1603 по 1609 год Галилей разработал ряд оригинальных методов изучения движения. К работам тех лет восходят и некоторые его революционные открытия в механике. Намного позже, в беседах, Галилей описал как проблемы, с которыми столкнулся при рассмотрении и анализе свободного падения тел, так и свои блестящие решения. В частности, ему пришлось преодолеть казавшуюся неразрешимой экспериментальную трудность. Необходимо было установить одинаковые или различные скорости предметов разного веса, находящихся в состоянии свободного падения в относительно краткие промежутки времени. Галилей писал, «При малой высоте, с которой сбрасываются различные тела, могут возникнуть сомнения», отсутствует ли разница вообще в скорости тел или точного времени их удара о землю, или разница существует, но является ненаблюдаемой. Поэтому я счел нужным обдумать, каким образом многократно повторить падение с малых высот и собрать множество данных о ничтожно малых различиях во времени, возможно, имеющихся между достижением подножия тяжелым телом и легким, чтобы собранные воедино подобным образом они составили бы время не просто наблюдаемое, но легко наблюдаемое. Это была поразительная догадка. В эпоху предшествовавшую формулировке статистических методов, Галилей понял, что если один и тот же эксперимент повторяется много раз, то можно выделить результаты и достоверно продемонстрировать даже мелкие различия. Однако гениальному замыслу этих экспериментов еще предстояло появиться. Галилей искал способ замедлить свободное падение или ослабить гравитацию, чтобы падение длилось дольше и стало проще для измерения, обеспечив достоверность наблюдаемых различий. Затем его озарило. Я также подумал о том, чтобы спускать движущиеся предметы по наклонной плоскости, слегка приподнятой над уровнем горизонта. На ней не менее, чем на вертикали, можно наблюдать, что происходит с телами разного веса. Иными словами, свободное падение шара можно считать предельным случаем качения шара вниз по наклонной плоскости, если плоскость вертикальна. Как показывают расчеты Галилея, пуская тела скользить и катиться по плоскости, наклоненной под углом всего в 1,7 градуса, он сумел существенно замедлить движение настолько, что можно было делать надежные измерения. С точки зрения его метода получения нового знания, имеется один интересный момент, который нам следует осознать применительно к экспериментам Галилея в механике. Его исследования направлялись по большей части теорией или рассуждением, а не чем-либо иным. По собственным словам ученого в трактате о движении, необходимо всякий раз прибегать к рассуждению, а не к примерам, поскольку мы ищем причины следствий, а причины не даются нам посредством опыта. Примерно 350 лет спустя великий астрофизик-теоретик Артур Эддингтон выразит ту же мысль. Очевидно, утверждение не может быть проверено наблюдением, если не является предположением о результатах наблюдения. Таким образом, каждая крупица знания физики должна являться предположением о том, что стало или явилось бы результатом выполнения определенной процедуры наблюдения. В то же время, в астрономических открытиях Галилея главную роль играли наблюдения. Иногда... Науки развиваются благодаря результатам экспериментов, предшествующих теоретическим объяснениям, а иногда за счет того, что теории дают предсказания, позднее подтверждаемые или опровергаемые путем эксперимента или наблюдения. Например, с 1859 года было известно, что орбита Меркурия не вполне отвечает предсказанию, сделанному на основе теории тяготения Ньютона. Теория общей относительности Эйнштейна, опубликованная в 1915 году, объяснила аномалию. В то же время общая теория относительности предсказала, что путь света дальних звезд должен искривляться или отклоняться от Солнца под определенным углом. Это предсказание было впервые подтверждено наблюдениями, сделанными во время полного солнечного затмения в 1919 году и повторно подтверждено многочисленными последующими наблюдениями. Кстати, Артур Эддингтон возглавлял одну из команд наблюдателей в 1919 году. Сегодняшние исследования изменения климата продвигаются аналогичными шагами. Сначала имелось наблюдаемое на протяжении столетия увеличение средней температуры в климатической системе Земли. За этим последовали исследования, призванные выявить основные причины этого изменения, приведшие к построению подробных климатических моделей, на основании которых сейчас делаются предсказания ожидаемых последствий в 21 веке. Галилей был по-человечески счастлив падуе. Однако этот период его жизни ознаменовался отчаянной нуждой. Две его сестры, Вирджиния и Ливия, вышли замуж, соответственно, в 1591 и 1601 годах, и обязанность дать им приданое легла на Галилея. Более того, муж Вирджинии угрожал ему арестом за невыплату оговоренной суммы. Брат Галилео, Микеланджело, Он Также подписал этот брачный контракт, но заплатить по нему не смог, хотя к тому времени ему, профессиональному музыканту, удалось получить два неплохих места работы. Одно из них находилось в Польше, и расходы на эту поездку также оплатил Галилео, другое — в Баварии. В довершение бед в Баварии Микеланджело женился на Анне Кьяре Бондинелли и потратил все свои деньги на великолепное свадебное пиршество. Соответственно, несмотря на то, что жалование Галилея в Падуе увеличилось к 1609 году от начальных 180 до 1000 скудов в год, он постоянно вынужден был заниматься частным преподаванием, сдавать дюжине студентов комнаты в своем доме и продавать инструменты, которые изготавливал в своей мастерской, чтобы совсем не увязнуть в долгах. Время от времени он составлял гороскопы для студентов и аристократов, и это был еще один источник столь необходимого дохода. Не стоит удивляться тому факту, что Галилей занимался астрологией. Одной из традиционных задач математиков того времени было составление астрологических карт. Кроме того, они должны были учить студентов-медиков использовать гороскопы для назначения подходящего лечения. Сохранилось более двух десятков астрологических карт, начерченных Галилеем, в том числе составленные на дату собственного рождения, а также для его дочерей Вирджинии и Ливии. Однако из письма Асканию Пикколомини, в доме которого Галилей прожил первые шесть месяцев своего домашнего ареста в 1633 году, мы знаем, что к тому времени ученый считал астрологию никчемной и высмеивал ее как профессию, опирающуюся на самые неопределенные, если не ложные, основания. Близость Падуи к Венеции позволила Галилею завести новые дружеские связи и союзы с тамошними интеллектуалами и другими влиятельными фигурами. Особенно выделялся Джан Франческо Сагредо, владелец двора на Венецианском Большом Канале, ставший для Галилея почти братом и позднее увековеченный в его диалоге в роли умного и интересующегося дилетанта. Очевидно, это было точное описание, поскольку в одном из своих писем Сагредо дал следующую оценку собственных качеств. «Если я иногда и рассуждаю о науке, то не притязаю состязаться с профессорами, тем более критиковать их, но для того лишь, чтобы освежить свой ум свободным, без каких-либо обязательств или приверженностей, поиском истины любого предположения, заинтересовавшего меня». Еще одним другом и доверенным советчиком стал Паоло Сарпи, являвшимся не только прилатом, историком и теологом, но ученым и превосходным математиком, питавшим огромный интерес к самым разным темам, от астрономии до анатомии. Позднее Галилей восхищенно отметит, никто в Европе не превосходит его, Сарпи, знания математических наук. В 1608 году Сарпи, сам великолепно знавший оптику и процессы зрительного восприятия, предоставил Галилею первую надежную информацию об изобретении телескопа, после того, как слухи о голландском приборе распространились по Европе. Даже энциклопедически образованный человек, драматург Джамбатиста Делапорта, подтвердил, что не встречал человека более ученого, чем Сарпи. Подобного рода хвалы прежде удостаивались лишь такие люди, как Леонардо да Винчи, о котором король Франции Франциск I сказал, что не верил, что когда-либо рождался человек, знавший столько, сколько Леонардо. В Венеции для Галилея имелся еще один важный центр притяжения. Ее знаменитый «Арсенал» — комплекс оружейных мастерских и верфий — был наполнен инструментами, которым он проявлял огромный интерес. Говорили, что в период рассвета тысячи человек, работавшие в арсенале, могли построить корабль за день. Не приходится поэтому удивляться, что Галилей начал свою книгу о двух новых науках словами: "Мне кажется, что частые посещения вашего знаменитого венецианского арсенала открыли обширное поле философствования для созерцательных умов, особенно в отношении сферы, где требуется механика". Ведь всевозможные инструменты и машины постоянно используются здесь большим числом мастеров-ремесленников. Тот факт, что пространство Арсенала сегодня используется для Венецианской биеннале, служит символическим напоминанием о связи изобразительного искусства и науке в Ренессансной Италии. Бурная научная и инженерная деятельность в венецианском арсенале вдохновила Галилея на устройство собственной мастерской, для постоянной работы в которой он нанял мастера по изготовлению приборов Марка Антонио Мацалени, жившего со своей семьей в доме Галилео. Мастерская, в определенном смысле аналог современного стартапа в реалиях XVII века, служила Галилею как для собственных экспериментальных исследований, так и в качестве источника дохода, поскольку там проводились всевозможные измерения и изыскания, разрабатывались математические приемы, в том числе для военного применения. В частности, один такой инструмент, геометрический и военный компас, являлся своего рода калькулятором для быстрого вычисления таких полезных количественных характеристик поля битвы, как расстояние до цели и ее высота. Галилей даже издал маленькую книжку на итальянском языке. Было распространено всего 60 экземпляров, чтобы ограничить неправомочный доступ, с демонстрацией и описанием действия этого калькулятора. Другой ученый, Бальдесар Капра, позднее опубликовал книгу о том же приборе, но на латыни, с утверждением, будто изобрел его, тогда как в действительности учился им пользоваться у Галилея. Реакция Галилея была быстрой и жесткой. Он собрал свидетельские показания ряда людей, которым демонстрировал инструмент несколькими годами ранее, и обвинил Капру в плагиате. Выиграв дело, разбиравшееся руководством университета, он обрушился на противника со злобной статьей озаглавленной «Защита против клеветы и мошенничества» Бальдессара Капры. Что вызвало столь яростную реакцию Галилея? Не приходится сомневаться, что из-за финансовых трудностей Он был склонен отчаянно защищаться от любого посягательства, способного подмочить его репутацию и уменьшить шансы на получение более высокого дохода или лучшего места. Однако сыграл свою роль, вероятно, и определенный личностный элемент – гордость Галилея, обусловившая его несколько чрезмерную реакцию на поступок Капры. В октябре 1604 года, когда на небе появилась новая звезда, Капра публично торжествовал, что увидел ее на пять дней раньше Галилея. По всей видимости, это задело его за живое. Галилей нашел в Венеции не только сугубо интеллектуальные и художественные стимулы. С подачи своего друга Сагредо он познакомился с соблазнами венецианской ночной жизни, прежде всего дорогим вином и женщинами, и завел любовную связь с Мариной де Андреа Гамбо, впоследствии переехавшей в Падую. Они так и не заключили брак, но прожили вместе больше десяти лет. У них родились две дочери, Вирджиния, в дальнейшем сестра Мария Челеста, и Ливия, в дальнейшем сестра Арканджело, и сын Винченцо. Можно предположить, что нежелание Галилея вступать в законный брак было продиктовано тем, что в его родной семье держались невысокого мнения о браках, а также разным социальным положением его и сожительницы. Возможно, впрочем, что он отказался от официального оформления собственных отношений, чтобы иметь возможность материально поддерживать сестер. По крайней мере, так считал его брат Микеланджело. Что касается научной работы, самые впечатляющие результаты, достигнутые в течение 18 лет в Падуе, явились следствием экспериментов Галилея с наклонными плоскостями. Хотя эти результаты были опубликованы лишь в 1630-х годах, основная часть экспериментальной работы была выполнена в период с 1602 по 1609 год. 16 октября 1604 года Галилей написал своему другу Паулу Сарпи письмо, в котором сообщил об открытии первого математического закона движения — закона свободного падения. Вновь размышляя о вопросах движения, я обратился к предположению и, приняв его, доказывал затем все остальное, а именно, что отношение между пройденными в естественном движении свободном падении путями такое же, как квадрат отношения между временами, выделено в оригинале, и, следовательно, Пути, проходимые в равные времена, относятся друг к другу как нечетные числа, начиная с единицы. Принцип этот таков – скорость естественно движущегося тела возрастает пропорционально возрастанию расстояния тела от начала его движения. Цитируется по книге Дмитриева «Увещание Галилея». В первой части этого утверждения излагается открытый Галилеем закон – Расстояние, пройденное свободно падающим телом, пропорционально квадрату времени падения, а именно, тело, свободно падающее 2 секунды из состояния покоя, проходит расстояние в 4 раза больше, 2 в квадрате, чем тело, находящееся в свободном падении 1 секунду. За 3 секунды свободно падающее тело проходит расстояние в 9 раз 3 в квадрате, превышающее расстояние, пройденное телом, падавшим 1 секунду и так далее. Второе утверждение из письма Галилея непосредственно следует из первого. обозначим расстояние пройденное за первую секунду падения один галилей тогда расстояние пройденное за следующую одну секунду будет равно разности между четырьмя галилеями расстояние за две секунды и одним галилеем расстояние за первую секунду то есть три галилея Аналогично, расстояние, которое тело преодолеет в падении за третью секунду, составит 9 галилеев минус 4 галилея или 5 галилеев. Соответственно, расстояние, преодолеваемое за периоды, следующие за одной секундой, составит последовательность нечетных чисел 1, 3, 5, 7 галилеев. Последнее утверждение из письма Галилея к Сарпи на самом деле неверно. В 1604 году Галилей продолжал считать, что скорость тела в состоянии свободного падения увеличивается пропорционально расстоянию от точки, из которой свободное падение началось. Лишь намного позже он понял, что при свободном падении скорость возрастает прямо пропорционально времени падения, а не расстоянию. А именно, скорость объекта, свободно падающего в течение 5 секунд, в 5 раз больше скорости другого, падавшего только 1 секунду. Следовательно, в своем позднейшем трактате о двух новых отраслях науки он выдвигает верное предположение. Движением с равномерным ускорением я называю движение, при котором, начав состояние покоя, равные добавления скорости достигаются в равные промежутки времени. Важность этих открытий для истории науки невозможно переоценить. В аристотелевской физике присутствовали элементы, например, земля и вода, естественным движением которых считалось нисходящее, а также теория Аристотеля включала элементы, скажем, огонь, с естественным движением, направленным вверх, и воздух, естественное движение которого зависит от его местоположения или окружения. Для Галилея единственным видом естественного движения на Земле было нисходящее – а именно направленная к центру Земли, применимая ко всем телам. Сущности, кажущиеся при наблюдении воспаряющими, такие как пузырьки воздуха в воде, ведут себя так, потому что на них действует выталкивающая сила со стороны среды с более высокой плотностью, согласно законам гидродинамики, впервые сформулированным Архимедом. В этих идеях можно распознать некоторые элементы теории тяготения Ньютона. У Галилея не было ответа на вопрос «почему тела в принципе падают?». Этот ответ дал Ньютон. Галилей сосредоточился на открытии закона или того, что он считал сущностью свободного падения, вместо попыток объяснить его причину. Идеи Галилея принципиально отличались от идей Аристотеля еще в одном аспекте. Теория движения древнегреческого философа никогда не подвергалась серьезной экспериментальной проверке, отчасти из-за его и Платона убеждения, что правильный способ открытия истин о природе состоит в том, чтобы размышлять над ними, а не ставить эксперименты. Для Аристотеля единственным возможным способом понимания явления было установить его назначение. Галилей, напротив, использовал продуманное сочетание экспериментирования и логического мышления. Он рано понял, что прогресс часто достигается посредством правильных решений относительно того, какие вопросы следует задать, а также путем изучения искусственных условий, как в случае шаров, скатывающихся по наклонным плоскостям. вместо изучения исключительно естественного движения. Это в полной мере знаменует собой рождение современной экспериментальной физики. В новой теории движения Галилея особо выделяются два революционных элемента. Во-первых, универсальность закона, применимого ко всем телам, движущимся с ускорением. Во-вторых, расширение формулировки математических законов с описания лишь статистических конфигураций, не предполагающих движения, как в Архимедовом законе рычага, до движения и динамических ситуаций. Новообращенный. Еще один аспект падуанского периода оказался самым важным для будущего Галилея. Несмотря на то, что многие плодотворные изыскания выполнялись в области механики, наиболее значимый пересмотр своих научных взглядов он осуществил в астрономии. Как уже отмечалось, в работе «Трактат о сфере или Космография, написанной, по-видимому, в конце 1580-х годов, Галилей еще описывал и, очевидно, разделял геоцентрическую систему Птолемея, даже не упоминая гелиоцентрическую модель Коперника. Эта книга, возможно, отражала требования, налагаемые университетской программой преподавания и использовалась преимущественно для обучения студентов. Однако два письма, написанные в 1597 году, в которых Галилей впервые выражает растущую уверенность в коперниканстве, свидетельствуют о радикальном изменении его взглядов. Первое письмо, датированное 30 мая 1597 года, было адресовано Якопо Мацони, философу и бывшему коллеге в Пизе. Мацони только что издал книгу «О сравнении Аристотеля и Платона», в которой утверждал, что нашел доказательства того, что Земля не вращается вокруг Солнца, обесценивающая предложенную Коперником модель. Аргумент опирался на предположение Аристотеля, что вершина горы на Кавказе, где пересекаются Европа и Азия, освещается Солнцем полную треть ночи. Из этого предположения Мацони сделал неверный вывод, что поскольку в Коперниканской модели наблюдатель на вершине горы, когда гора находится на стороне Земли, не обращенной к Солнцу, был бы дальше от центра мира, Солнца, чем в Птолемеевой модели, в которой центром мира считался центр Земли, то горизонт коперниканского наблюдателя должен был бы намного превышать 180 градусов, что противоречит опыту. В своем письме Мацони Галилей точными тригонометрическими расчетами показал, что движение Земли вокруг Солнца не привело бы никаким обнаруживаемым изменениям видимой части небесной сферы. Затем, отвергнув кажущееся опровержение системы Коперника, Галилей добавил критическое утверждение, заявив, что считает коперниканскую модель намного более вероятной, чем мнение Аристотеля и Птолемея. Второе письмо Галилея еще более ясно выражало его взгляды на коперниканство. Оно последовало сразу за публикацией Иоганна Кеплера. Великий немецкий астроном сегодня более всего известен тремя законами движения планет, носящими его имя, которые послужили стимулом разработки теории всемирного тяготения Ньютона. Кеплер был выдающимся математиком, философом-метафизиком и плодовитым писателем. В детстве его поразило зрелище кометы 1577 года. После изучения математики и теологии в Тюбингенском университете он познакомился с теорией Коперника благодаря математику Михаэлю Меслину. По-видимому, Кеплер... Сразу же уверовал в Коперниканскую систему, возможно потому, что идея центрального Солнца, окруженного неподвижными звездами, которые отделены от него пространственным разрывом, отвечала его глубокой религиозности. Он считал, что Вселенная есть отражение своего Творца, а Солнце, звезды и промежуточное пространство составляют единство, символизирующее Святую Троицу. В 1596 году Кеплер издал книгу, известную под названием «Тайна мироздания», в которой выдвинул предположение, что строение Солнечной системы основывается на пяти телах геометрически правильной формы, так называемых платоновых телах — тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Четырехугольник, куб, восьмигранник, двенадцатигранник, двадцатигранник. Заключенных одно в другое. Поскольку пять тел и сферы неподвижных звезд составляют ровно шесть пространств, Кеплер считал, что эта модель объясняет, почему планет именно шесть, число известных планет на то время. Несмотря на диковатость этой модели, Кеплер в своей книге исходил из взгляда Коперника, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Его ошибка состояла не в деталях модели, а скорее в предположении, что количество планет и их орбиты представляют собой некие фундаментальные количественные характеристики, которые должны объясняться, исходя из первопринципов. Сегодня мы знаем, что орбиты планет всего лишь случайные результаты условностей, преобладающих в протозвездных облаках. Два экземпляра книги Кеплера, предназначенной астрономом Италии, каким-то образом попали на рабочий стол Галилея. 4 августа 1597 года, прочтя только предисловие, Галилей отправил Кеплеру письмо с утверждением, что считает коперниканскую модель правильной. Он пошел еще дальше, сказав, что является коперниканцем несколько лет, и добавил, что считает модель Коперника способом объяснить ряд природных явлений, необъяснимых в геоцентрическом сценарии. Однако, признал Галилей, он не дерзнул опубликовать ни одну из этих теорий, устрашившись того, что его, как Коперника, высмеют и освищут. В ответе от 13 октября 1597 года Кеплер настоятельно советовал Галилею поспешить и опубликовать объяснения в поддержку модели Коперника, если не в Италии, то в Германии. Однако публикации не случилось. Галилей не отличался скромностью или нерешительностью, но не выполнив пока никаких наблюдений с помощью телескопа, не имел ничего, кроме догадок, подсказанных его открытиями в математике. Вероятно, он уже размышлял над причиной морских приливов, которые позднее превратит в один из главных аргументов в пользу движения Земли. Как и в случае с Мацони, эти догадки могли питаться интуитивным ощущением опровергаемости возражений против движения Земли. Однако не исключено, что пассивность Галилея диктовалась политическими причинами. Европа погрузилась в эпоху контрреформации, и на этом этапе своей карьеры он не склонен был выступать в католической Италии как союзник Кеплера, известного лютеранина. Случай осенью 1604 года дал Галилею возможность представить публично, если не коперниканский взгляд на мир в полной мере, то хотя бы четкую аристотелевскую позицию. 9 октября Астрономы нескольких итальянских городов были поражены, обнаружив новоявленную звезду, быстро ставшую более яркой, чем все звезды на небе. Метеоролог Ян Бруновский наблюдал ее 10 октября и сообщил об этом Кеплеру, который приступил к плодотворным наблюдениям на протяжении почти целого года, поэтому сегодня этот объект называется «Сверхновый Кеплера». Бальдесар Капра, у которого несколько лет спустя случился спор с Галилеем из-за компаса-калькулятора, заметил новую звезду вместе со своим учителем Симоном Майером и другом Камилло сасу 10 октября. Итальянский монах-астроном Илларио Альтобелли проинформировал Галилея, и тот впервые наблюдал новую звезду в конце октября, а с ноября по январь прочел три лекции о ней перед огромной аудиторией. Главная мысль Галилея была проста. Поскольку не наблюдалось никакого смещения или сдвига в положении новой звезды на фоне дальних звезд, явление, называемое параллаксом, звезда должна находиться дальше Луны. Однако эта область, согласно Аристотелю, считалась незыблемой и неподверженной изменениям. Следовательно, новая звезда, которая, кстати, как мы теперь знаем, представляла собой гибель старой звезды в мощном взрыве, так называемую сверхновую, сокрушала представление Аристотеля о неизменной звездной сфере. Воображаемая сфера начала трескаться уже в 1572 году, когда голландский астроном Тихо Браге открыл еще одну новую звезду, также взорвавшуюся умирающую звезду, так называемую сверхновую Тихо. Как на грех, Галилей добавил к своему объяснению новый, еще один элемент, совершенно ошибочный. Он предположил, что новоявленная звезда представляла собой отражение солнечного света большим количеством пара, выброшенного Землей и достигшего орбиты Луны. Если бы это было правдой, то нанесло бы еще более сокрушительный удар по проведенному Аристотелем различию между распадающейся земной материей и внутренне нетленным звездным веществом. Но эта фантастическая идея была совершенно не нужна, и сам Галилей сомневался в ней. Не все согласились с тем, что появление новой звезды полностью разрушило космос Аристотеля. Часто требуется больше одного-двух наблюдений, чтобы убедить людей отказаться от пестуемых столетиями верований. Некоторые не поверили даже, что новая звезда находится в постулируемом Аристотелем изначальном небесном эфире, не доверяя измерениям параллакса. Другие, например, авторитетный иезуитский математик и астроном Христофор Клавий подтвердили нулевое значение параллакса, то есть отсутствие наблюдаемого смещения, но отказали в убедительности следствием из этого факта. Третий, скажем, флорентийский философ Людовико Делла Коломбе, с которым Галилей в дальнейшем схлестнется в непримиримых спорах, предложил альтернативное объяснение появлению новой звезды. Желая сохранить нетленность небес, Делла Коломбе предположил, что новая в действительности была не новоявленной звездой или реальным изменением яркости звезды, а всего лишь звездой, которая впервые стала наблюдаемой, а именно — звезда становится видимой благодаря вспуханию небесной материи, действующей как линза. Галилей снизошел до ответа лишь немногим критикам, сочтя остальных, не заслуживающими его реакции. В одном случае его ответ был дан в форме саркастического диалога, который он написал вместе с друзьями и опубликовал под псевдонимом. В целом, Исключительные результаты в области механики, обдумывание новых горизонтов в астрономической теории, а также дух аристократической и вольнодумной Венеции, сделали жизнь в Падуе очень привлекательной для Галилея. Однако материальные проблемы, заставившие его взвалить на себя бремя преподавания, безусловно, очень его тяготили. Трудности и стресс, в конце концов, заставили его искать лучшее место у частных покровителей, а не в университетах. Позднее он честно объяснит мотивы своего отъезда из Падуи в двух письмах от 1609 и 1610 годов. «В условиях, когда я вынужден обеспечивать свое семейство, большей свободы, чем здесь, мне не найти». Получить какое бы то ни было жалование от республики при всем ее богатстве и щедрости без исполнения общественной службы невозможно, поскольку, чтобы пользоваться благами, предоставляемыми обществом, необходимо удовлетворять запросы общества. «В общем, я не могу надеяться получить подобные блага ни от кого, кроме самовластного правителя». Вследствие этого, я надеюсь, что основным намерением его высочества будет предоставить мне досуг и свободу, чтобы я мог довести свои работы до завершения, не занимаясь преподаванием. Галилео действительно переехал во Флоренцию в сентябре 1610 года по приглашению великого герцога Казима II Медичи, великого герцога Тосканского, но лишь после того, как изготовил инструмент, с помощью которого вскоре сделал свои революционные открытия. Его доверенные лица в Венеции сочли, что он совершил непоправимую ошибку, променяв интеллектуальную свободу, который без ограничений пользовался в Падуе, на финансовую стабильность и освобождение от бремени преподавания. История свидетельствует, что даже длинные руки Инквизиции редко добирались до Венецианской республики в сколько-нибудь значимом отношении, тогда как переезд во Флоренцию – поставил Галилея в зависимость от контроля церкви. Зная то, что знаем сегодня о судьбе Галилея, мы вынуждены заключить, что его друзья-венецианцы были совершенно правы. Интеллектуальная свобода поистине бесценна. Это особенно важно сегодня, когда над истиной и фактами нависла угроза.